Глава седьмая «Что ты делаешь?» – осведомилась Светлана «Хм, я думал, она занята работой с документами на ноуте Мы успели позавтракать, скорее пообедать, поскольку после наполненной событиями ночи проснулись поздно Выяснить, что с раненым все в порядке, и сейчас занимались своими делами Я вырезал фигурку спутника из обычного дерева — Проверяю кое-что, — отстраненно ответил я, не отрываясь от работы. — Не очень красиво получается, — заметила она. — Знаю, навык поднять нужно, — рассеянно отозвался я. — Ой, хотя в данном случае не страшно. Просто немного странно звучит. — Ну так поколение геймеров. — Хм, как я и думал, из обычного дерева не работает. Значит, с моим запасом дерева с изнанки нужно будет обращаться бережно. Хотя по этому поводу у меня есть идея. В любом случае. «Как долго мне здесь торчать?» — осведомился я, протягивая девочке свою поделку. Она повертела ее в руках, хмыкнула и положила на стол. «Ты нас не стесняешь, партнер», — совершенно серьезно заметила она. Звучит-то как непривычно. И одну из причин назвала верно. И то хорошо. Но все же... Ну, после последних событий, скорее всего, через неделю уже все будет кончено. Эти идиоты хотели подставить нас, убив солейника. Вабанг! А теперь они не только потеряли его связи, но и стали врагами. Хорошие новости. Что насчет меня? Как договаривались, слегка пожала она плечами, мне и так было выгодно партнерство, а с возможностью сбора уникального сырья наизнанки и вовсе. Хотя, конечно, с этим направлением еще придется много работать. Я кивнул. Но в любом случае, продолжила Светлана, тебе следует продолжать развиваться. Думаю, Артем егорович согласится тебе помочь. Все-таки его очень заинтересовала твоя способность. Не буду давить, но не забывай. Мне выгодно, чтобы с тобой все было в порядке. И моя способность вполне может помочь, если что. Я хорошо даю советы. Да уж, хмыкнул я, последний дал серьезные результаты. В принципе, наверное, это не самая плохая идея. М -м. Ладно, рискну. Все-таки вместе сражались. У вас здесь еще одного ножа для резьбы не найдется? «Хм, какая странная способность», — пробормотала Светлана. «Значит, ты так получаешь и магию, и просто умение?» Я кивнул. «Не с любых предметов, но со многих. Способности разные, но пока что ничего особо крутого. Только что эссенцию могу собирать». «Пространственная магия, тоже круто», — заметила она. «В любом случае, давай-ка проверим кое-что». Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с несколькими предметами, которые разложила на столе. Какие в них способности и сколько стоят? Так. Изучить предмет. Нож – девять единиц, ножевой бой. Пистолет – да, пять единиц, стрельба из пистолета. салонка ничего. Кисточка, рисование – пять единиц. Ключ э – -э -э, лишнего ключа не найдется. Тринадцать единиц. Вход и выход. Позволяет входить наизнанку и выходить с нее, пояснил я в ответ на вопросительный взгляд. «Можешь этот себе оставить? И вот 125 тысяч. Я хочу купить пять единиц сенции Она положила на стол деньги, отсчитав сумму из сумочки и взяла в руки кисточку для рисования. «Понятно. Действительно, об этом я не думал. Хотя у меня и не с кем было проверить». Я извлек сосуд и принялся капать золотые искры на кисть. «Достигнута точка насыщения. Ваш союзник может изучить навык рисования. Хотите обучить?» «Блин, работает!» «Ничего не чувствую», — сообщила девочка, когда кисть исчезла. «Сработало или нет?» Я пожал плечами. Пишет, что сработало. Она извлекла из сумочки карандаш и лист бумаги. Что у нее там напихано вообще? И быстро нарисовала собаку. «Похоже на собаку», — задумчиво произнесла она. «А что должно было быть?» «Собака. Ты просто не видел, что у меня раньше получалось». «Определенно, эксперимент был успешным». По словам Емельянова, и раньше она рисовать не могла совершенно. Однако дальнейшие эксперименты показали, что системные способности вроде проверки статуса она изучить не может. Эссенция просто стекала с часов. Жизнь в числах тоже не работала, а вот кольца давали бонус к мане, но только золотые и серебряные. У союзников система работает иначе. Но я все же могу наделять их способностями. Перспективы открывались интересные. Однако я не был уверен, хорошо ли это. Согласно тому, что я успел узнать, магическое сообщество не больно-то уважает законы, так что как бы возможность усиливать других не вышла мне боком, мне необходимо быть способным защитить себя, если что. Серьезно, меня слишком выгодно получается заставлять работать на себя. Как бы кто-то ни попытался, и, боюсь, это не паранойя. Мои непосредственно боевые способности оставляют желать лучшего». Даже если я найду несколько хороших боевых заклинаний и даже подниму их на пару рангов, не знаю насчет перспектив, но в ближайшее время пулемет будет эффективнее. С другой стороны, я достал смартфон и зашел на доску объявлений. Угу, еще висит. 120 тысяч. Понятия не имею, дорого это или дешево. В любом случае нужно посоветоваться. Со щукой, полагаю. К Светлана кое-что прояснила. Оказывается, за ее спасение мне вообще не заплатили. Деньги были именно за нейтрализацию киллера. Вроде одно и то же, но для нее определенно была разница. Какая именно, она, впрочем, объяснять не стала. Только сообщила, что рассчитается так или иначе. Хотелось бы надеяться, но, честно говоря, несмотря на то, что открыл свои способности, я сомневался, можно ли ей доверять. Пока что сотрудничество нам всем выгодно, но это пока. Кто знает, как дальше повернется. Старый маг появился только вечером. Я связался с дядей, сообщив, что в ближайшие несколько дней, скорее всего, буду недоступен и, возможно, брошу работу. С трудом удалось отделаться от расспросов. А дальше немного поэкспериментировали со Светланой, но она вскоре занялась работой и учебой, и я оказался предоставлен сам себе. «Блин, настоящее поместье, со слугами и даже со своим хозяйством. Я тоже хочу». «Я, к слову, поспрашивал, могу ли чем-то помочь, надеясь на задание». Маркер вопросик над одним слугой охранником висел, но обломался. Народ держался вежливо, но отстраненно. По крайней мере, кормили без проблем. «Вкусно». В конечном итоге мое времяпрепровождение свелось к прокачке навыка дубинок и резьбе по дереву. «Словно наизнанку вернулся». Я хотел испытать свежеприобретенную способность входа наизнанку. Вход и выход. Но вспомнил о псах-духах, стерегущих дом с той стороны, и отказался от этого. К слову, я случайно заметил новое полезное заклинание починки, но решил не тратить на него запасы. Некспирку. Так прокачаю. Блин, невозможно проверять все предметы. Наверняка много интересного пропустил. В любом случае, я сидел во дворе и вырезал из ветки дерева изнанки... Жезл. Я хотел сделать что-то магическое, вроде трости щуки с ее контролем маны. Вообще-то, разумом понимаю, что мне лучше развивать какие-то свои уникальные навыки, но, блин, магия же. Тем более от своих планов обзавестись фаерболом, телепортом и невидимостью я не отказался. Ну, нечто вроде последнего уже есть, но это не то. В общем, я вырезал, ну пусть будет джезл, когда дверь открылась и во двор вошел щука. Интересно, он не может выйти во двор с изнанки, или это просто вежливость? Почти одновременно из-за дома вышла хозяйка. Вот тоже вопрос, кто больше хозяин бизнеса, ее отец или она? В руке Светланы... М у нее тоже жезл. Изучить предмет. Жезл девочки-волшебницы. Тренировочный жезл ученицы-мага. Эссенция 0 из 200 открывает способность хиншин. Нехило? Что это за способность такая? Однако, прежде чем я успел ткнуть в иконку способности, чтобы получить дальнейшую информацию, девочка сунула жезл в сумочку. «Здравствуйте, Артем Егорович. Как успехи?» «И вы здравствуйте, Светлана Олеговна, Артем Никанорович», — ответно поздоровался старик. «На мой взгляд, он выглядел чрезвычайно довольным. Работы еще много, но успехи уже есть. Вот. Он извлек из-за пазухи». Деревянную висюльку-амулет, в центре который висел внутри стеклянного пузырька, окутанный огнем черный камушек. Амулет-восполнение, прочитал я вслух. Медленно восполняет физические и магические силы обладателя. Лечебный, что ли? Пока нет, улыбнулся старик. Но, думаю, все впереди, если вы сможете добывать подобные материалы. Щука мечтательно улыбнулся. Ученый от магии? Или просто бизнес-перспективы? В любом случае, он обращался ко мне с уважением. Подобные не так-то просто заметил я. Вы же помните, этот материал нас всех едва не прикончил. Но вот попроще могу. Кстати, вам этот амулет нужен? Старик без слов отдал его мне. Эта штука за 30 единиц открывает малую регенерацию. Все, что напрямую увеличивает личные способности, однозначно полезно. Хотя навык не особенно впечатляющий восстанавливает единицу HP и единицу маны каждые десять минут. Еда эффективнее. Но все же из капель складывается море. К слову, по-хорошему, мне, наверное, надо бы определиться с направлением прокачки. Не тот вопрос, к которому можно отнестись... А, и так сойдет. — Эм, Артем Егорыч, а я у вас спросить хотел кое-что. — Да и вообще поговорить нужно, — кивнул старик. — Пройдем в дом? Он вопросительно взглянул на Светлану. Она кивнула. «Големы, говоришь», — хмыкнул Мак, поглаживая бороду. «Но это вообще-то очень широкая тема. Это как машины, к примеру, они очень разные бывают». Я вздохнул. «Видимо, придется раскрывать свою задумку хотя бы частично, если не хочу потратить кучу времени на изучение темы. Ну, я хочу позаботиться о собственной безопасности, желательно за умеренную сумму. Мои способности сами по себе не особо эффективны в бою, так что...» Хороший, надежный телохранитель был бы удобен. Вот я и вспомнил, что видел объявление о продаже голема-охранника, так что решил прояснить вопрос. Разумно кивнул старик. Но качественные големы и по цене, как качественные машины. А купить типового и самостоятельно улучшать?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Самого вряд ли, но смогу усилить доспехи и оружие», — ответил я. «Если ты сможешь держать его в своем пространственном кармане, это будет неплохим сюрпризом для нападающих. Разумно!» «У меня ограничение по объему», — признался я и добавил в ответ на вопросительный взгляд мага. «Кубометр». «Этого достаточно», — улыбнулся Щука. «Я могу подобрать хорошие варианты. У меня есть знакомые, работающие с големами. Возможно, удастся взять в обмен на новые материалы». «Буду признателен за помощь», — кивнул я. Похоже, нужно сосредоточиться на прокачке еще хотя бы одной ячейки инвентаря. Дальше мы обсуждали работу с новыми материалами. Сошлись на том, что для начала прогуляемся со щукой наизнанку и попытаемся собрать образцы. Ну что ж, надеюсь, заодно и экспы набью. И я совсем забыл спросить у Светланы про ее жезл.